Глава 4. Ночлег в Славянке. Мы ищем биостанцию. Заночевали мы на катере, который остался у причала Славянки до утра. Команда сварила флотский борщ, дядя Коля достал большую граненую бутылку с тремя богатырями на этикетке. Один из моряков посмотрел на эту бутылку, цокнул языком и принес пузатый графин со спиртом. Меня отсадили за отдельный столик и налили такую великанскую миску борща, что я, не доплыв до середины ее, начала клевать носом. Папа два раза сказал «Малыш, на боковую» и забыл про меня, потому что у них за столом завязался интересный мужской разговор. Раскрасневшийся капитан стащил через голову рубаху и остался в одной майке. По толстым волосатым рукам его плыли русалки и пароходы. Ссутулившийся механик, который, наоборот, не снял даже фуражки с крабом, все повторял «Ленд-лиз, ленд-лиз». Моряки вспоминали, как во время войны они возили через океан американскую помощь, как боялись японских подводных лодок, как в городе Сан-Франциско в специальном магазине для русских. Они покупали широкие штаны, которые сами американцы тогда уже не носили, и туфли на шпильках. Они до сих пор удивлялись тому, что на всех четырех этажах магазина не было ни одного продавца, а товары лежали навалом, подходи и бери. Радист, какой-то все время разламывающийся на части и выпрыгивающий из себя человечек, хотя по молодости американских грузов не возил и штанов в Сан-Франциско не покупал, хотел, чтобы его слушали больше всех. «А вот я!» – выкрикивал он то и дело. «А вот у меня! А вот у моего брательника!» Дядя Коля уловил, наконец, момент, когда можно было говорить совсем откровенно, и спросил по-простецки. — Ну ладно, мужики, вот вы опытные морские волки. Как же вы нас на выходе из бухты искупали? Знали, небось, что начнет поливать? Чего же не прогнали людей с палубы? — Да ведь разве вас прогонишь, — сказал капитан. — Народ, он баран. Мы еще специально бортом к волнам развернулись. — Завсегда так делаем, — признался механик. Тут капитан сообразил, наверное, что сказанул лишнее и недовольно отдернул механика. «Чего болтаешь, Власыч?» А радист, который задремал было, вдруг проснулся и сказал «Да, почему такое? Почему мы другим ничего не рассказываем, а вам все? Вы какие есть люди! Вас утопить надо!» К счастью, капитан с ним не согласился. Капитан зевнул и сказал, что пора спать, и мы живыми ушли в отведенный нам маленький носовой кубрик. Опьяневший же радист еще долго шарашился по палубе, стукался о переборке и кричал, что мы наверняка шпионы, или того хуже, корреспонденты, и тогда нас обязательно надо побросать за борт. Утопить нас не утопили, но утром подняли чуть свет, морякам надо было готовиться в обратный рейс. «Давай, — Давай-давай, ребята, не телись, — поторапливал нас радист. Вдоль берега стояли уютные домики, двухэтажные, с верандами, украшенные цветным кирпичом. «Колониальный стиль», — сказал папа. На сопках, окружавших славянку, росли непривычные деревья с высоко поднятой и отброшенной на одну сторону кроной. Из-за края дымящегося туманом моря выползло огромное солнце. На витринах закрытых еще киосков лежали диковинные консервы «Банановый джем» и славянский «Йорш». Подошел маленький автобус, и мы отправились в Посид. Утро становилось все теплее и солнечнее. Сопки, окружавшие дорогу, были очень красивы. От всего этого, да еще от предвкушения будущих удовольствий, у нас возникло прекрасное настроение. Дело в том, что мы ехали в Посьед не на обум Лазаря, а к хорошим друзьям Паганеля, работающим там на биостанции. И Паганель, кроме теплого моря, которое он гарантировал в любом случае, твердо обещал нам лодки, акваланги, пищевое довольствие, а, возможно, и отдельный домик. «В крайнем случае поставим палатки», — говорил он. «Но только в крайнем. Думаю, они нам не понадобятся». За такую щедрость все прониклись к нему большим уважением, а дядя Коля даже один раз назвал его в разговоре «командором». В Посьете, однако, про биостанцию ничего не знали. Какой-то сжалившийся строительный начальник Целый обеденный перерыв возил нас на своем газике по крутым улочкам поселка, сам стучался в двери разных учреждений, спрашивал, но бесполезно. Наконец мы приехали на берег моря, и здесь водитель угрюмо сообщил начальнику, что бензин кончился. Потом он посвистел маленько и сказал, а станцию эту я знаю, она не здесь, она под Славянкой работает. Так что ж ты молчал, Петрович, обиделся начальник. «А, вам хоть говори, хоть не говори. Тьфу на тебя, малохольного!» — в сердцах плюнул начальник. «Ну что?» — спросил папа, когда мы вылезли из газика. «Назад в Славянку?» «Никуда я дальше не поеду!» — сказал дядя Коля. «Хватит!» И он сбросил на землю рюкзак, отчего глазевшая на нас собака испуганно шарахнулась в сторону. «Да и куда ехать-то? Вы посмотрите, вперед!» «Мы посмотрели!» Прямо перед нами коротким сапожком уходил в море красивый, как на цветной открытке, полуостров. Голенище этого сапога занимали длинные строения рыбоучастка, возле ворот которого мы стояли. У каблука лепилось несколько домиков, а носок, зеленый и тупой, врезался в море, и у окончания его кипели белые волны. — Да, — вздохнул Паганель, — Швейцария. — Ну, Швейцария не Швейцария. — хмыкнул папа, не раз бывавший в Швейцарии. — Нет, не Швейцария, — сказал дядя Коля. — Это настоящий капри. — Ну, капри не капри, — пожал плечами папа, которому доводилось бывать и на капри. — Во всяком случае, — заметил дядя Коля, — если существует рай на земле, то он должен выглядеть именно так. Или примерно так. Вступим же во врата рая, — он показал на калитку рыбоучастка пока в них не возник архангел с берданкой.